Легендарный лунный скульптор. Книга 21. Глава 1. Тайна основания империи. Да-да, я согласна. Саюн всё ещё боялась людей. Она могла говорить, но любой разговор становился для неё непосильной задачей. Она испуганно дрожала, стоя рядом с Виидом в прекрасном подвенечном платье. Я помню тот день, когда она попросила меня стать её другом, покачал головой Виит. Тогда она заговорила с ним лишь для того, чтобы вернуть свои выпухшие после смерти вещи. Сегодня он услышал её голос во второй раз. Думаю, и сейчас причина в том же. Она не может получить кольцо Алоа, не поучаствовав в этой свадьбе. Впрочем, мне это даже на руку. Было бы обидно потерять вещь, которую невозможно купить. Вид знал, что человеческая жизнь полна недоверия и недопонимания. Держав в своей ладони тёплую руку Саюн, он догадывался, что она сейчас чувствует. Всё хорошо. Я вас прекрасно понимаю. Ради редких предметов он поступил бы точно так же. Чтобы получить их, я бы согласился Даша спеть. Будучи орком коричне, он пел перед началом каждого сражения. Ради того, чтобы выполнить это задание, он был готов выступить с концертом даже в самом Колизее. Наверное, мне нужно перед ней извиниться. Когда они сражались с войной хаоса в подземелье Инферно, она погибла, защищая его. Если бы не она, он вряд ли смог завершить задание. А причина, по которой я не могла говорить, губы Саён предательски дрогнули. Вокруг веселились гости, играла музыка, но девушке было не до них. До сих пор она никому не рассказывала о тяжёлом бремени, которое несла. Для неё даже мысли о нём были болезненными. Губы Вида тронула едва заметная улыбка. Я знаю. А, простите. Вы можете ничего не говорить. Я вас понимаю. Вид смотрел на неё так тепло, словно она была самой дорогой вещью, которую ему доводилось получать. О, на то, чтобы понять человека, нужно время. Теперь я понимаю, что она, как и я, любит получать редкие предметы. Если бы кто-то из её знакомых узнал, что она теперь может говорить, это было бы сродни грому среди ясного неба. Саюн впервые за многие годы открыла небольшую часть своего сердца другому человеку, но Вит об этом не подозревал, поэтому его мнение о ней ничуть не изменилось. Давайте поговорим чуть поше. когда всё это закончится. Последним этапом свадебной церемонии был праздничный ужин. Столы ломились от множества редких блюд, э, достойных стола даже самого искушённого короля. Призывая рыцаря смерти Ван Хока, призывая лорда вампиров Торида. Пан Хок и Торида появились на свадьбе. Хозяин, с кем мы должны сразиться? Вы призвали меня в место, где собралось много, так много дворян. Хозяин, неужели вы сделали это только ради того, чтобы накормить меня вкусной и благородной пищей? Они подозревали, что Вид их позвал не просто так. И вскоре их сомнения полностью оправдались. Вид достал кучу сумок и рюкзаков и раздал их своим подчинённым. Парни Я хочу, чтобы вы собрали всю еду, которую только сможете. Получив в подарок на свадьбу большую сумму денег и множество ценных подарков, он ещё думал о еде. Он набивал свои сумки тартами, печеньем, фруктами, десертами, состоящими из редких ингредиентов. Эти сложные блюда он в дальнейшем хотел воссоздать. Чтобы повысить мастерство готовки до высшего уровня, ему было необходимо узнать рецепты этих блюд. Саюн, смущаясь, ходила вокруг столов и собирала фрукты, когда внезапно к ней подошёл Виит. Если вы хотите собрать побольше, вам нужно научиться правильно укладывать еду. Для нескольких сотен дворян было приготовлено огромное количество блюд. Ван Хок, тори, до да, союн, золотая птица и серебряная ходили меж столов и собирали еду. Чтобы не повредить продукты, нужно их уравновесить, учитывая центр тяжести. Это основано на опыте, который я получил, работая с большими каменными блоками. Он чётко уснёл, что укладывая еду в сумки, надо учитывать её вес и размер. Это знание позволило ему совершить невозможное. Используя различные блюда, он построил пятиуровневую башню. Точнее, он построил три башни из фруктов, пирожных и печенья. Создавая их, он использовал различного размера блюды, бутылки из-под ликёра и пластиковую посуду. Можно сказать, он стал экспертом в этой области. Вид спешил, понимая, что праздник не продлится вечно. Он был очень доволен подарками, которые получил. Благородных костей не волновало, что женихом и невестой были Виит и Саюн. И вот, наконец, наступил закат. Золотое солнце, медленно покинув двор замка, пробежалось по полям и исчезло за горизонтом, после чего улыбающиеся дворяне, веселящиеся маги рассеялись словно бы. Дзен. Вы выполнили заветное желание Слауа. Вы изучили навыки, запечатанные в кольце Слауа. Мудрость Слауа. Количество максимальной маны навсегда увеличилось на 3500. Благословение Слауа. Ваша удача навсегда увеличилась на 20. Незначительно увеличилась сопротивляемость магии. Свадебные клятвы. С помощью священных колец вы можете делиться друг с другом своим здоровьем. Если ваше здоровье опустится до критически низкого уровня, владелец второго кольца может отдать вам до 50% своего здоровья. Когда ваше здоровье снижено, вы можете использовать специальные навыки своей второй половины на 70% мастерства. Ограничения Кольца невозможно продать или передать третьему лицу. Брачный союз можно разорвать только разрушив кольца. После этого Виид, Саюн и живые скульптуры вновь оказались в подземелье Инферна. На губах Виида сияла довольно улыбка. Свадьба оказалась довольно прибыльным делом. Они вернулись в подземелье к финальному этапу войны племен Как раз шло сражение за обладание магическим кругом, которым была заключена невероятная сила. Заключительный этап квеста уровня сложности S. Рядом с местом, где умер Кубичуи, Вид заметил странное свечение. То были части тела павшего в неравном бою золотого человека. С помощью крыльев света Вид переместился к этому месту. Он хотел собрать фрагменты тела золотого человека и его вещи. Собирайте останки золотого человека, всё, что сможете найти. Вид бегал по полю и собирал даже самые маленькие золотые частички. Тем же самым занимались золотая птица и серебряная. Они искали весь день. Но в результате спаглядайте только всего лишь треть от того, что когда-то было золотым человеком. Вы сможете его восстановить? прямо вскакая себя еле слышно спросила Саюн. Сердце Саюн разрывалось от боли, ей было очень жаль милого и храброго золотого человека. Виит покачал головой. Я смог бы его оживить, но слишком уж мало золота от него осталось. Саюн ещё больше загрустила. В уголках её прекрасных глаз появились хрусталики слёз. Золотая птица, серебряная и желтоватая тоже зарыдали, оплакивая потерянного друга. В тот момент, когда Виит увидел командира рыцарей Инферно, перед ним появилось уведомление о завершении квеста. Последний этап задания уровня сложности S наконец был завершён. Но Виит не ушёл. Он продолжил поиски фрагментов тела Золотого человека. Золотой человек, я не могу от... отказаться от тебя так легко. Виит раскаивал руками землю, собирая малюсенькие золотые частички. Делал он это не потому, что ему было жаль золота. Он просто был благодарен Золотому человеку. пожертвово пожертвово вовшиму ради него свою жизнь. Золотой человек, не испугавшись великого воина хаоса, верхом на желтоватом бросился ему на помощь, смелый и преданный золотой человек. Он атаковал, не обращая внимания на раны, оставленные на его теле огненными мечами воина хаоса. Левиида это имело огромное значение. Чтобы найти как можно больше золота и ускорить поиски, Виит с помощью своих кузничных навыков создал сита для просеивания песка, но даже с его помощью смог найти лишь незначительную часть. В итоге он был вынужден признать, что значительная часть тела золотого человека утеряна безвозвратно. Ох, вынужден признаться, я не смогу восстановить его из того, что есть. Большая часть тела золотого человека развеялась в пыль. Значит, по прибытию в Мору мне придётся заняться добычей золота. Закончив с поисками, Вит направился к командиру рыцарей Инферно. Я восхищён мужеством рыцарей Инферно, победивших воинов хаоса и защитивших магический круг. Командир рыцари Инферно, ответивший на его приветствие, звали Иван. Спасибо вам огромное. Если бы не ваша помощь, мы бы ни мы не мы бы ни за что не справились с этой сложной задачей. Только благодаря вам мы смогли защитить магический круг и победить Кубичую. А что произошло после того, как Кубичую умер? В принципе, Виду был не интересен ответ. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На этот вопрос. Но он чувствовал, что должен его задать. Он боялся, что после смерти Кубичуи рыцари Инферно попытаются отобрать у него «Красный звездный меч». «Условия для совершения задачи были выполнены в тот момент, когда он добыл драконий меч. Однако с помощью этого оружия можно было уничтожить магический круг. После того, как умер мерзкий лич, появился костяной дракон», – начал рассказ Иван. Ха, «Вид понял, что отношение к нему рыцаря и инферно не изменилось даже после того, как была отменена скульптурная трансформация». Он попрежнему относился к нему с неприязнью. Впрочем, учитывая то, что он до этого на них охотился, это было не удивительно. После того, как костяной дракон съел кубечуя, воины хаоса полностью потеряли контроль. К счастью, мы смогли объединиться с огненными гигантами и уничтожить их. но всё равно наши потери оказались слишком большими. Да, я понимаю, гибель такого количества воинов это большая утрата. Но если бы Кубичуя не умер, мы бы и вовсе не смогли бы с ним справиться. Я думаю, с вашей силой и навыками вы смогли бы справиться не только с своими мехаусами, но и с Кубичуем, Иван. О, мы не заслуживаем такой похвалы. Конечно. Это всё было лишь уловкой. Похвалиться беседенника, сказав, что он сильнее своего противника, Вит просто хотел повысить уровень дружелюбия с этим могучим воином, и Иван смягчился. Вы прошли длинный и трудный путь. Обычные люди не смогли бы здесь выжить, немного помолчал, промолвил он. В какой-то степени он был прав. Добираясь сюда, они действительно преодолели немало трудностей, но Вит не собирался жаловаться. Его больше беспокоило награда за выполненный квест. Только ради неё он сейчас пытался подружиться с Иваном. Этот магический круг был создан человеческим магом Имбалом. Он защищал нашу расу с незапамятных времён, держа под контролем нестабильную силу Джукалаза. Продолжил Иван после небольшой паузы, махнув рукой в сторону большого круга. Диаметр круга, в центре которого, то расширяясь, то сужаясь, пульсировала огненная магия, составлял не меньше сотни метров. Этот огонь не уступал своей яростью солнцу. Это было великолепное зрелище, оно зачаровало зрителей, и они начали вести себя как маленькие дети, любящие играть с огнём. Этот круг, сверкающий ярче многих драгоценных камней, собирал ману со всего Джакаласа. Если бы не он, Джакалас был уже давно был разрушен и затоплен лавой. Многие племена смогли выжить только потому, что магический круг мог поглощать и удерживать нестабильную силу Джакаласа. Кубичую хотел поглотить силу круга, чтобы стать повелителем всех племён. Правда единственное, чего бы он в итоге смог добиться, это уничтожение всего мира. Если бы ему это удалось, он бы стал монстром, равным по силе дракону. Во время боя пространство вокруг круга сильно пострадало. Стены покрылись трещинами, а в одном месте даже рухнул потолок. Огненная энергия пульсировала, то расширяясь, то сужаясь, словно хотела вырваться из плена круга. Правда круг постепенно восстанавливал свои повреждения. Трещины на стенах потихоньку затягивались, затягивались, а дыра в потолке наполнялась камнями вперемешку с прескоп. Через некоторое время пульсация энергии прекратилась, и глазам вида предстал идеально ровный круг. Дзен. Вы увидели огненный круг Архимага Имбала. Ваше здоровье увеличилось на 900. Выносливость увеличилась на 35. Сопротивление огню навсегда увеличилось на 7%. Углубляются знания о принципах создания маны, но эти знания имеют значение только для шаманов, заклинателей и магов. Вы смогли увидеть созданный в древности магический круг. Характеристика искусство увеличивается на 4, мудрость увеличивается на 2. После того, как магический круг Имбола был восстановлен, перед взором одно за другим замеркали окна информационных сообщений. Дзин. Задание Красный звёздный меч выполнено. Вы смогли уничтожить великого воина хаоса Кубичу и вернуть Красный звёздный меч. Но несмотря на это, в будущем меч дракона может снова стать угрозой для этого мира, пока Жеплепина джигалаза смогут некоторое время наслаж... наслаждаться миром и покоем. То, что скульптор смог выполнить это задание, иначе как чудом не назовешь. Награда за выполнение квеста, красный звездный меч и золотая птица обладают знаниями о создании империи. Ваша слава увеличивается на 5200. Ваша слава увеличивается на 5200. В награду за успешное выполнение задания вы получаете титул Наследник империи Нифельхим. Завершив невероятно сложный квест, вы завоевали доверие всех авантюристов. Вы сможете возглавлять любой орден и любое королевство, сможете получить покровительство короля любого королевства, сможете объединить под своим началом всех авантюристов и воров Версальского континента. Благодаря успешному завершению задания ваша отрицательная слава уменьшилась на 1200. В награду за успешное выполнение героического квеста все ваши характеристики и навыки увеличиваются на 7. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваша репутация со всеми племенами Джаголаза, за исключением воинов хаоса, изменена на нейтральную или дружескую армию. Однако огненные гиганты по-прежнему будут относиться к вам враждебно. Увеличился уровень дружелюбия с большинством северных племён Версальского континента. На Версальском континенте увеличилось уважение к профессии скульптора. Как скульптор, вы теперь сможете в некоторых ресторанах питаться бесплатно. Цены на ваши скульптуры по всему континенту выросли в несколько раз. В итоге Виит получил 9 уровней, огромное количество славы и покровительство королей. Благодаря этому покровительству он мог получить немало квестов высокого уровня. В каждом королевстве были героические квесты на открытие тайн и поиски сокровищ. Виит теперь мог получить аудиенцию у любого короля центрального континента и получить у него квест. Он даже представил себе, э представил себе, как это будет выглядеть. Только вы можете выполнить это задание. Я могу поручить это задание только лучшему скульптору, но вы не, не сможете справиться в одиночку, поэтому возьмите себе в помощь каких-нибудь людей. После этого он пошёл бы на центральную площадь города и использовал бы рёв льва. У меня есть квест. Кто хочет присоединиться? К нему было стремилось множество людей: мужчины, женщины, старики и дети. Он бы без стеснения воспользовался их услугами во время выполнения квеста. Он бы мог получить великолепную награду, построив что-то наподобие пирамиды королевства Розенхайм. Мог бы, собрав авантюристов, отправиться выполнять какой-нибудь грандиозный квест, похожий на тот, где он сражался с орденом Эмбию. «О-хо-хо!» Конечно, это была не единственная его награда. Еще он получил красный звездный меч. Он до сих пор не знал, сможет ли использовать его в бою. Но самое главное, он завершил квест уровня сложности «С». Нагубав вида, появилась счастливая улыбка. «О-о-о! Я, наконец, смогу вымыть свои волосы!» Ему казалось, что если он это не сделает, то в будущем провалит какое-нибудь важное задание. Чтобы этого не случилось, он был готов пойти на всё. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшему исследованию Джакаласа, ему нужно было вымыть голову. Вот только сделать это было негде. Хм, девять уравнений. Ну-ка, вызываю окно характеристик. Дин, имя персонажа. Вид: Ориентация: Бой. Уровень: 392. Класс: Легендарный скульптор лунного света. Титул: Командующий охотой на Имуги. Слава: 37983. Здоровье: 31360. Манна: 17905. Сила: 1378. Ловкость: 1065. Живучесть. 172. Интеллект. 198. Боевой дух. 497. Выносливость. 226. Мудрость. 205. Искусство. 1889. Харизма. 414. Удача. 75. Лидерство. 706. Вера. 115 плюс 435. Обаяние – 210 плюс 30, стойкость – 455, благородство – 36, концентрация – 25, храбрость – 107, атака – 5641, защита – 1820, сила нежития – 298, сопротивление магии – Огонь 27%, вода 31%, земля 35%, чёрная магия 0%. Все характеристики увеличены на 20. Искусство увеличено на дополнительные 80 очков. В лунную ночь все характеристики увеличиваются на 30%. Теперь вы можете идентифицировать большее количество предметов. Вы можете изучить все производственные навыки до уровня мастера. Это касается всех навыков переработки и производства. Вы можете достигнуть вершин по всех профессиях. Скульптуры с высокой художественной ценностью будут увеличивать скульптуры с высокой художественной ценностью будут увеличивать вашу славу. Благодаря скульптурам и производственным навыкам, боевому опыту и успешно выполненному квесту ваши характеристики в общей сложности увеличились на 132 очка. Если вы сможете увеличить свои характеристики ещё на 100 очков с помощью одних лишь производственных навыков и скульптуры, то вы получите титул мастера ремесленника. Браслет Барахана, который в настоящее время на вас одет, увеличивает все ваши характеристики на 15. Вы получили специальную характеристику некроманта Сила нежити. Усердная работа вид э, смог усердно работая вид смог не только значительно повысить свои характеристики, но и увеличить уровень, который сейчас плотною приближался к отметке 400. Правда, большую часть опыта он получил, выполняя это задание. Хм, сила нежности. Что это за характеристика? В акне персонажа появилась новая зловещая характеристика. Ладно. проверить характеристику силы нежити. Дзн, сила нежити. Эта характеристика появляется, если вы долгое время находите в облике нежити. Вы не сможете добавлять очки в эту характеристику, они добавляются автоматически, когда вы получаете опыт, находясь в образе нежити. Когда вы превращаетесь в нежить, эта характеристика увеличивает ваш интеллект и силу чёрной магии. У представителей Светлых раз она вызывает побочные эффекты. Сила нежити быстро растёт во время сражений. Кроме того, эта характеристика может увеличиваться за счёт других, таких как благородство, харизма, вера, удача. Сила нежити быстро увеличивается, если вы долгое время находитесь в облике нежити. Но если она превысит показатели остальных характеристик, Э, вы больше никогда не сможете вернуть свой обычный вид. Полученная характеристика была полезной, но её побочные эффекты вида испугали. Конечно, он бы не стал обычной нежитью, а превратился в лича. И тогда бы ему пришлось непрестанно охотиться, зарабатывая миллионы единиц опыта и поднимая эту характеристику. Хмм. 298 достаточно высокая цифра. Эта характеристика начинает меня беспокоить. Из-за высокого уровня силы нежити характеристика веры значительно снизилась. Никогда, ни, прежде не слышал о существовании такой характеристики. Он не встречал о ней упоминания даже на форумах Королевской дороги. Скорее всего, она появилась ещё и из-за того, что её показатель отрицательной славы был слишком высок. Это была расплата за то, что он слишком долго находился в теле лича. Когда вернувшись в Мору, тогда, вернувшись в Мору, надо попросить Альверона меня благословить. Впрочем, сделать это мог не только Альверон, но и любой другой представитель ордена Фрей. Ой, я завершил трудновыполнимый квест, облегчённо вздохнул Вид, после чего повернулся к золотой птице. Что мне нужно сделать, чтобы основать империю? Смогу я, основав империю, собрать с неё налоги и раздавать э, дворянские титулы? Расковол был сразу же омрачён жадностью вида, который вместо того, чтобы откусить маленький кусочек, хотел съесть сразу весь огромный пирог. Как всегда, его интересовали одни лишь деньги. Некоторое время золотая птица колебалась, но потом всё же ответила. Для того, чтобы создать империю, нужно выполнить несколько обязательных условий. вид в этом и не сомневался. Он понимал, что одного лишь завершения квеста, пусть и уровня сложности S, будет явно маловато. Э, так какие условия я должен выполнить, чтобы возродить империю Нифельки? Чтобы построить империю, вам нужно получить благословение богов Версальского континента. Для этого вам нужно получить благословение трёх глав религиозных орденов. С орденом Фрейе у него не должно было возникнуть никаких проблем. Он завершил все задания, которые давал ему этот орден. Кроме того, он был дружен с главой ордена Альвероном. Иметь связи с представителями власти, как оказалось, было выгодно. Его отношения с орденом Металлост тоже были неплохими, ведь не сомневался, что после того, как он позволит им построить в море свой храм, они не откажут ему в поддержке. Если этого будет недостаточно, я выполню для них несколько сложных квестов или подкуплю пожертвованиями и подарками. Он знал, что лучший способ оборудования Поднять дружелюбие – это выполнять для Ордена какой-нибудь квест и подарить ценный подарок. Я уверен, у меня не возникнет проблем с благословениями богов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кроме того, благословение ордена Фрей должно было помочь ему быстро развить империю. Правда, как оказалось, это было не последним условием. Ещё вы должны объединить под своим началом несколько северных племён. В состав империи должны войти территории самой малой пяти этничных групп. Гномы, эльфы, орки, варвары, люди. Представители этих рас на Версальском континенте встречались чаще всего, но не все из них были доступны игрокам. Значит ли это, что мне нужно выбирать только те расы, которые доступны игрокам, или подойдут любые? Во втором случае он смог бы использовать живые скульптуры, так как их тоже можно было считать отдельной расой. Или забытое наследие императора Ейхара фон Айхан, Арпана, авиаков, небесного города Лавиаса. Этот вопрос ему нужно было выяснить в первую очередь, ведь чувствовал, что вскоре получит новый квест, ещё более сложный, чем все предыдущие, но ради основания империи он был готов его выполнить. Кроме того, чтобы основать империю, вы должны освободиться от своих грехов. Если ваша отрицательная слава останется такой же высокой, ни один рыцарь или дворянин вас не поддержит. Виит знал, как можно уменьшить отрицательную славу. Для него это тоже не было большой проблемой. Это все условия или есть еще что-нибудь? Для создания империи вам потребуется огромная территория и большое количество людей. «200 тысяч человек хватит?» население моры было достаточно большим. Вам понадобится как минимум 10 млн человек. Чтобы люди могли спокойно повышать свои навыки и развивать таланты, вы должны будете создать множество гильдий. Вы должны будете периодически очищать свои земли от воров и монстров, чтобы ваши подданные чувствовали себя в безопасности. Вид на хмурился. Для защиты населения от монстров мне придется построить нескольких крепостей. Я правильно понял? Да, кстати, есть еще одно условие. Вы должны создать армию, включающую в себя не менее 50 500 элитных рыцарей и 30 тысяч солдат. Надеюсь, это все? Нет. Нет. Культура и искусство должны быть достаточно высокими, чтобы мастера могли развить свои навыки до высшего уровня. У вида на лице было такое выражение, словно он только что потерял все свои деньги. Он чувствовал себя ребенком, у которого родители забрали деньги, подаренные родственниками, на Новый год. Я так подозреваю, что это не все условия». Вы должны будете добыть большое количество железа высшего качества, построить дороги, чтобы по ним могли с комфортом путешествовать купцы, наладить торговые связи с соседними государствами. Чтобы основать империю, предстояло преодолеть немало трудностей. А придётся пока развивать Мору. А в будущем можно будет использовать её как полигон для создания империи. В конце концов смирился Вид. Он мечтал, что сможет быстро построить империю, но отступил, столкнувшись с суровой реальностью. В этом мире ничего нельзя получить просто так. Что ж, похоже, я узнал всё, что хотел. Подойдите, пожалуйста, ко мне, сказал Вид золотой птицы. Зачем? Что случилось? Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз. желтоватый и Торедо, поняв, что сейчас произойдёт, попятились. Эти двое знали виды лучше, чем кто-либо другой, и не решились и не решились бы к нему приближаться, когда он был в таком настроении. Но золотая птица, ничего не подозревая, только кивнула. Ван Хок, Торедо, готовьтесь к бою, приказал Вейт своим подчинённым. Что случилось? Битва ведьца кончилась, удивлённо спросила золотая птица, склонив голову набок. Она так и не смогла понять смысла происходящего. "С сожалеем, но у меня нет другого выбора, кроме как избить вас. Вперёд, ребята!" Первые удары золотой птицы нанёс Виит. Он бил с такой силой, что с её перьев даже посыпалась золотая пыль. Пан Хок и Торид бились в полсилы, так как золотая птица не была их врагом. Может, это был и не лучший способ воспитания, но зато самый эффективный. Это же несправедливо! Я просто сказала правду. Кажется, я ударил вас недостаточно сильно. В этот момент Вит внезапно понял то, что изначально упустил из виду. Для основания империи недостаточно просто иметь землю и замок. Выполняя задание, он узнал историю живых скульптур и завоевал дружелюби некоторых северных племён. Он стал преемником императора Гейхера фон Арпена и наследником империи Нефельхейм. Он пока не понимал, зачем ему это нужно, но надеялся, что сможет со временем в этом разобраться. Пока он размышлял, здоровье золотой птицы Сирина просело, но он проигнорировал этот факт. Награда, которую я получил, вызывает лишь досаду и разочарование. Вит решил, как следует проучить золотую птицу, живую скульптуру, созданную самим императором Арпаном. Она должна была понять, что для того, чтобы получить свою миску риса, она должна чётко выполнять его приказы. Саюн и серебряная с грустью наблюдали за избиением золотой птицы. Не волнуйтесь, он вас не убьёт. Это было единственным, что они могли сказать. И вот Виит наконец решил, что пора остановиться. Сегодня у меня больше нет времени этим заниматься. Избиение продолжалось не меньше 10 минут. Здоровье золотой птицы значительно снизилось, и она потеряла большое количество перьев. Дзин – золотые декоративные перья, прочность – 35 из 35, чрезвычайно редкие перья, мечта аристократов, могут быть проданы по цене драгоценных камней. Хозяева магазина будут встречать вас с распростертыми объятиями, если вы принесете им эти перья. Эффекты – повышает изящество и харизму, могут использоваться в работе кузнецов и портных. Все упавшие перья Вит, конечно же, собрал в рюкзак. Гай, нужно время от времени вырывать вамперья. На них можно заработать приличную сумму денег. Сказав это, Вит покосился на Серебренную. Ладно, нам пора идти. Открыв карту подземелий Джакалаза, он удостоверился, э, что собирается идти в нужном направлении. Он собирался добыть гели Материал для скульптуры, о котором давно мечтал. Это место было когда-то обнаружено великим мастером-скульптором Дейкрамом. Нам нужно добраться до места пересечения всех подземелий Джакалаза и спуститься в самую нижнюю точку. Им нужно было пересечь огненную реку. Это был самый короткий путь. Проблема состояла в том, что температура возле огненной реки была очень высокой. Виит шёл первым, Саюн и остальные следовали за ним. Тем временем. Мне кажется, это здесь. Асасины и, вор... и воры гильдии Гермес после длительных поисков всё же сумели найти вход в подземелье, в котором скрывался Виит. Вы уверены? Абсолютно. Команда адмирала Дринпельта вслед за хорошо вооружёнными пиратами Грифида начала спускаться в подземелье. Мы не первые открыватели этого подземелья, так что это без сомнения, что он там. Впереди шли моряки, позади воры и ассасины. Они боялись, что Виит устроит засаду. Сколько времени нам придётся добираться до места, где проходила война племён? Дринпельду ответил самый опытный разведчик отряда. Если судить по видео, что показывали по телевизору, можно сказать, что это подземелье очень велико. Сколько конкретно дней нам идти? Учитывая величину подземелья и обитающих в нём монстров, это примерно дня 3. В прошлом им приходилось сталкиваться с воинами хаоса. Из-за недостатка жрецов и магов э команда понесла от них серьёзные потери, но сейчас с ними э было достаточное количество представителей этих незаменимых классов. Мы будем двигаться как можно быстрее. Максимум за 3 дня мы должны добраться до места, где проходила великая битва и выйти на след Виита. Перед тем, как отправиться в шахты Гелия, они устроили небольшой привал. Саюн вышла из игры и покинула капсулу. Ее комнату заливал яркий солнечный свет. Ах! Саюн боялась людей реального мира. Она начала разговаривать с Виидом в королевской дороге, но страх перед остальными она по-прежнему не могла преодолеть. Но я не хочу больше быть одинокой. С Витом в королевской дороге она чувствовала себя спокойно. Она знала, что сможет при желании э поговорить с ним на любую тему. Лихен был другом, с которым она могла заговорить и в реальном мире. Сайон была рада, что смогла преодолеть страх, преследовавший её на протяжении многих лет. Это тяжело. Я боюсь, но я хочу двигаться вперёд. Девушка наконец почувствовала, что готова начать разговаривать с людьми реального мира. С -с Супчик, позвала она по имени собаку, которую подарил ей Лихэн. Супчик, растянувшийся в спалу окна, согретый тёплыми лучами солнечного света. Услышав своё имя, он навострил уши и открыл глаза. Супчик Позвала она его вновь. Пес понял, что его зовет красавица-хозяйка, ухаживающая за ним и приносящая ему еду. Гавкнув, он побежал к ней, радостно виляя хвостом.